Глава двадцать седьмая. Солдаты подняли тело Мюра, отнесли его в сторону и накрыли шинелью. В это время Чингисхуг молча вышел из кустов и присел у костра. С Англией и проводник заметили на его поясе окровавленный скальп, но ни тот ни другой не стали расспрашивать его. Оба поняли, что разящая стрела убит. Француз продолжал невозмутимо есть свой суп. Желая иметь более точные сведения об измене Мюра, следопыт стал задавать ему вопросы, на которые тот охотно отвечал, не видя больше необходимости скрывать действия убитого агента. Оказалось, что Мюр предложил свои услуги неприятелю вскоре после того, как пятьдесят пятый полк прибыл на границу. Как на преимущество своей агентуры перед другими? Он указал на свою дружбу с комендантом Лэнди, благодаря которой он мог сообщать французам более точные сведения. Предложение его было принято, и капитан Санглия несколько раз виделся с ним в окрестностях Освего, и однажды даже провел там всю ночь. Празднящий стрелок служил посредником для передачи сообщений, а ненемное письмо к майору Дункану Лэнди было сочинено Мюром. Затем переписано во Фронтенаки и передано наконец Тускоророй в руки майора. Возвращаясь к этой миссии, разящий стрела и был захвачен резвым. Таким образом Джаспер являлся жертвой, и его гибель скрыла бы измену Мюра. За особое вознаграждение последний взялся сопровождать экспедицию на тысячу островов, обязуясь дать сигнал, когда наступит момент самый удобный для атаки. О положении острова он подробно сообщил неприятелю. Отличаясь пристрастием к прекрасному полу, Мюр мог жениться на Мэйбл, как и на всякой другой, но он особенно напирал на свой мнимый восторг перед ней, чтобы иметь повод просить майора об участии в экспедиции. Эпизод с Мэйбл особенно смешил с Англия, заставляя его во время рассказа едко посмеиваться над изобретательностью квартирмейстера. Окончив свои сообщения, Кабан неожиданно протянул руку следопыту и сказал: "Нати, пожмите ее. Вы это честный человек, а это много значит. Мы пользуемся шпионами как средством, извлекая из них пользу для себя. Но я их ненавижу. Вот вам моя рука. Я охотно пожму вашу руку, капитан", отвечал следопыт. Вы враг законный, простой и храбрый. Что касается тела квартирмейстера, оно никогда не коснется английской земли. Пусть остается на том месте, которое было свидетелем его подлости, и пусть измена служит ему надгробным памятником. Я допускаю, капитан каменные сердца, что подобные сношения со шпионами могут входить в обязанности солдата. Но, говорю вам откровенно, я не был бы способен на это и радуюсь, что это дело останется не на моей, а на вашей совести. Какой закоренелый грешник! Направо и налево составлять заговоры против своей страны и друзей. Джаспер, пойди-ка сюда на минутку. Мне нужно тебе, мой мальчик, кое-что сказать. Проводник отвел молодого человека в сторону, и он сказал, что он был бы способен на это. И крепко сжимая его руку, сказал дрогнувшим голосом: "Мы пресная вода, знаем друг друга. Все произшедшее ни на минуту не изменило моего отношения, моего мнения о тебе. Никогда я не верил их сказкам, хотя дело и казалось мне одно время серьезным. Я всегда знал, что измена не в твоей натуре, но признаюсь, не подозревал ей квартирмейстера." И этот человек, имевший грамоту его величества, не в том суть, Джаспер. Он приносил присягу делать добро, поступать законно со своими ближними и не исполнил своего долга. А вымышленная любовь его к Мейбл, в которой он в действительности ничего не чувствовал, это было очень дурно с его стороны. У покойного текла в жилах кровь Минга. Только выродок может обманывать женщину. Сержант на смертном одре отдал мне в жены свою дочь, и Мейбл согласилась. Мне кажется, подчас, что я недостаточно хорош для этого милого ребенка. При этой новости у Джаспера захватило дыхание. Как он не старался скрыть свое волнение, щеки его покрылись смертной бледностью, но все же ему удалось ответить твердым голосом: «Не говори этого следопыт». тый достаточно хорош даже для самой королевы. Да-да, это по твоей оценке. Действительно, я без промаха могу убить Ланни Минга. Глаз мой безошибочно определит след в лесу и положение светил. Несомненно, живя со мной, Мейбл не будет чувствовать недостатка ни в дичи, ни в рыбе. Но найдет ли она во мне достаточное развитие знаний и умения вести приятную беседу тогда, когда... По прошествии нескольких лет люди станут давать друг другу определенную оценку. Оценив тебя должным образом, самая избалованная дама может быть с тобой счастлива. Этого тебе нечего убояться. Ну, довольно говорить об этом, прибавил Джаспер, крепко сжимая руку друга и решительно направляясь к костру. Довольно. Ты достойна Мейбл, и Мейбл достойна тебя. Что же касается квартирмейстера, то и его лживая любовь к Мейбл хуже измены королю. При этом они так близко подошли к костру, что пришлось переменить разговор. Как раз в это время к ним приближался Кэп, только что покинувший умирающего брата и ничего не знавший о происшедшем. Обычная самоуверенность оставила его. Он шел грустный, задумчивый и скромный. «Скверная штука смерти!» С какой стороны не смотри на нее, сказал он, подходя к собеседникам. Вот сержант Данхем, славный солдат, надо отдать ему справедливость. Опускают свой канат в настоящую минуту, а ведь как цепляется за него, точно он и не должен пройти через клюз. А все почему? Любит дочь. Я по крайней мере видит, что другу необходимо совершить длинные путешествия. Всегда желаю ему скорейшего отъезда и благополучия. Не убивай же сержанта, чтобы ускорить его смерть, отвечал разведчик супреком. Жизнь дорога даже старикам. Кэпу и в голову не приходило ускорить смерть своего несчастного зятя. Обязанность облегчить ему последние минуты показалась ему очень трудной. Высказав свою мысль, он хотел только выразить желание, чтобы сержант Скорее избавился от тревог и страданий. Как был обижен неверным истолкованием своих слов. В ваши годы и при вашем благоразумии следопыт сказал он. Не хорошо нападать на человека, мысли которого морщины скорбью. Сержант Данхем мой зять и друг. Я его уважаю и почитаю и знаю, что он живет как следует. Самому близкому человеку можно пожелать, чтобы он попрочнее принаетовился на небе. Но где же квартирмейстер? Я пришел за ним, чтобы он простился с бедным сержантом. Следопыт рассказал ему о смерти Мюро и о его измене. Кеп слушал разинув рот от ужасления, а по окончании рассказа два или три раза оглушительно кашлянул, точно облегчая дыхание. Привратная и тяжела наша жизнь среди пресной воды и дикореи, вымолвил он наконец. И чем скорее я покину ее, тем больше стану уважать себя. Изменник, говорите вы, готовый продать свою страну, да еще кому? Негодному французу, готовый продать все: страну, душу, тело, Мейбл и все наши скальп. Не заботись о том, кто покупатель. Соотечественники капитана Каменное Сердце платили ему. — Ну да! — вскричал Кэп. — Узнаю их. Всегда рады купить, когда не могут победить, и удрать, когда не могут сделать ни того, ни другого. Санглее с иронической галантностью приподнял шляпу и поклонился. — Я ведь шел сюда за мюром, — обратился Кэп к разведчику. Думал, что умирающий сержант пожелает сказать несколько слов своему заместителю. А оказывается, поручик действительно подвинулся по службе. Относительно заместителя нечего беспокоить сержанта. Маленьким взнуренным отрядом может управлять и Капрал, а во всем остальном я позабочусь. Нам придется только похоронить мертвецов и сжечь до тла крепости и хижины. построенные на неприятельской земле, чтобы не оставлять их в руках врагов, а возвращение сюда не может быть и речи, раз это место стало всем известно. Все это прекрасно, дружище, но подумай им теперь о моем умирающем брате, хоть он и солдат, нельзя бросить его одного, спускать канат без слова утешения. Верно, верно, ответил разведчик, направляясь к крепости. Я всегда думал, счастлив тот человек. который умирая ничего не оставляет после себя. Мы с великим змеем часто говорим на эту тему. Он чувствует большую склонность к христианской религии. Черт возьми, вскричал Кэп, оживляясь, уж не намеревается ли он идти в церковь со всеми скальпами на поясе? Это ложный взгляд, господин Кэп. Взгляните вокруг. Почему вы видите здесь краснокожего воина, там черного, а дальше белую армию? Все это и многое другое имеет свой смысл. У каждого существа своя природа, свои законы, свои традиции. Человек не должен насуждать другого за то, что он еще не все понимает. К какой секте принадлежите вы, слепые даппыты? В какую церковь входите? Посмотрите вокруг и судите. Я теперь в моей церкви. Земля храм Бога, и я стараюсь служить Ему в этом храме каждый день, каждый час непрерывно. Я родился христианином и умру им. Как ни старались меня обратить миссионеры в свою веру, у меня всегда был один ответ наготове: я уже христианин, и мне не надо делать цини маравским братом. Ни англиканином, ни папистом. — Да, — задумчиво проговорил Кэп. — Но в данном случае вы, пожалуй, можете поддержать сержанта. Около него одна Мэйбл. А что же она? В сущности, ребенок. Мэйбл слаба телом, друг Кэп. Но в данном случае она, наверное, может оказаться сильнее мужчины. Я часто присутствовал при последних минутах умирающих. Одни отходят в вечность такими слепыми и невежественными, точно Господь не дал им разума и не спросил с них отчет. Другие умирают с радостью, точно сбрасывают с себя большую тяжесть. Я думаю, и в эту минуту все наши поступки предстают перед нами. Да, вы правоследопыт. Раз пришла такая минута, когда я был на волосок от смерти. С какой быстротой перелистал я тогда мой жизненный журнал! Большим грешником я никогда не был, не грабил, не изменял королю, не поджигал, но в мелких вещах мог бы себя упрекнуть, например в контрабанде и других подобных проделках. Что прикажете делать? Я моряк, пади и ваша профессия не лишена некоторых пятен при всей ее пользе. Многие разведчики служат обеим сторонам, но я не повинен в этом. У меня три раза в жизни были искушения. Один раз я нашел на нашей земле двадцать шесть прекрасных бобровых шкурок, принадлежавших французскому охотнику, не имевшему права охотиться в нашем лесу. Я знал, что закон будет за меня, если я возьму их. Очень уж они манили меня». Но я представил себе отчаянный бедняги, возлагавшего на них быть может все свои надежды, и оставил шкурки на прежнем месте. Охотники обозвали меня дураком, но я прекрасно спал в ту ночь. Значит, поступок мой был хороший. В другой раз молод я был тогда, увидел я в лесу редкое ружье, с которым я мог бы быстро прославиться. Очень уж хотелось мне взять его. но я преодолел себя и после со своим убийцей оленей восторжествовал над противником, стрелявшим в цель из того ружья. В третий раз я набрел в лесу на шесть спящих мингов. Их ружья и томогавки лежали рядом, так что я мог приспокойно завладеть ими. Но честный человек не должен нападать ни на спящих, ни на безоружных. А потому после некоторого колебания я спрятался и стал ждать их пробуждения. Когда они вооруженные двинулись в путь, я стал пускать в них свои пули, перебегая из одной засады в другую. В результате из шести негодяев в деревню вернулся только один, да и то прихрамывая. Великий измей, следовавший за мной, конечно, не упустил случая завладеть их скальпами. Как видите, прибавил он, подходя к крепости. Можно поступать справедливо, не изменяя ни чести, ни долгу службы. Кэпф, не вполне уяснивший себе последнюю мораль, что-то пробормотал в ответ. Они с минуту стояли перед дверью Блокгауза, точно собираясь с мыслями, и, наконец, вошли.